Глава вторая. Анатомия сознания. В определенные моменты истории в разных культурах умение владеть собственными мыслями и чувствами считалось одним из главных достоинств человека в полном смысле этого слова. И в конфуцианском Китае, и в античной Спарте, и в республиканском Риме, и в ранних поселениях пилигримов в Новой Англии, и среди британской знати викторианской эпохи на людей возлагалась ответственность научиться контролировать свои эмоции. Общество не принимало тех, кто упивался жалостью к себе и позволял инстинктам подавлять разум. В другие исторические периоды, например, в наше время. Способности контролировать себя не п р и д а е т с особого значения. Людей, сдерживающих себя, часто считают смешными, зажатыми или не вполне адекватными. Однако вне зависимости от моды те, кто берет на себя труд овладеть собственным сознанием, ведут более счастливую жизнь. Чтобы научиться этому искусству, прежде всего нужно понять, как работает сознание. В этой главе мы попытаемся с этим разобраться. Для начала сразу отбросим подозрение, что под сознанием мы понимаем какие-то мистические явления, и скажем, что, как и все человеческое поведение, функционирование сознания является результатом биологических процессов. Оно существует только благодаря работе нашей чрезвычайно сложной нервной системы, строение которой заложено в белковых молекулах наших хромосом. В то же время мы должны признать, что деятельность сознания неполностью детерминировано биологической программой. Во многих важных аспектах, которые мы далее рассмотрим, сознание человека самодостаточно. Другими словами, оно способно преодолевать генетические инструкции и действовать независимо от них. Функция сознания заключается в сборе и обработке информации о том, что происходит снаружи и внутри организма, на которой основываются дальнейшие реакции. В некотором смысле оно работает как координирующий центр, который рассматривает и упорядочивает по важности разнообразные чувства, идеи и ощущения. Без сознания мы бы продолжали получать от органов чувств з н а н и я о происходящем вокруг, но смогли бы реагировать на полученную информацию только рефлекторно, инстинктивно. Сознание дает нам возможность оценивать то, что сообщают органы чувств, и реагировать адекватно. Благодаря сознанию мы можем синтезировать новую, не существовавшую прежде информацию. Мы обретаем способность мечтать, говорить неправду, сочинять прекрасные стихи и научные теории. За тысячелетия эволюции нервная система человека стала настолько сложной, что приобрела способность влиять на собственные состояния. Это делает ее до некоторой степени функционально независимой от генетических программ и окружающей среды. Человек может сделать себя счастливым или несчастным вне зависимости от того, что в действительности происходит снаружи, просто изменяя содержание своего сознания. У всех нас есть знакомые, способные одной силой своей личности превратить безнадежную ситуацию в вызов, который можно принять и одержать победу. Умение не сдаваться, несмотря на препятствия и неудачи, вызывает обоснованное восхищение. Поскольку, по всей видимости, эта черта чрезвычайно важна не только для того, чтобы добиться успеха в жизни, но и для того, чтобы получать от нее радость. Чтобы развить в себе это свойство, человек должен научиться управлять своим сознанием, контролировать чувства и мысли. Лучше сразу смириться с тем, что легких путей тут не существует. Некоторые люди склонны впадать в мистику, когда речь идет о сознании. И ожидать от него каких-то чудес, на которые оно пока не способно, им нравится думать, что в царстве духа все возможно. Другие утверждают, что могут использовать силу прошлых воплощений, общаться с призраками и демонстрировать фантастические проявления экстрасенсорного восприятия. Подобные утверждения, как правило, оказываются, если не преднамеренным обманом, то само обманом, иллюзией. порожденный излишне впечатительным л разумом. В качестве примеров подтверждающих безграничные способности человеческой психики обычно приводят выдающиеся достижения индийских ф а к и р о в и других а д е п т о в духовных дисциплин. Но даже среди этих чудес при более тщательном рассмотрении многие оказываются банальным трюкачеством, а другие подлинные достижения. Можно объяснить специальной тренировкой естественных способностей человека. В конце концов, талант великого скрипача или спортсмена не т р е б у е т мистических объяснений. Между тем, большинство из нас не может достичь ничего подобного. Точно так же и йоги являются виртуозами в области управления своим сознанием. Как и все истинные мастера своего дела, они проводят долгие годы в обучении и постоянно тренируются. Будучи специалистами, Они не могут позволить себе тратить время или психическую энергию на что-то другое, кроме как на совершенствование способности управлять своим внутренним состоянием. Йог развивает свои навыки за счет более земных умений, которые у обычных людей считаются чем-то само собой разумеющимся. Нас поражает то, что может проделать йог, но не менее поразительно и то, что делает хороший слесарь или механик. Может быть, со временем нам удастся получить доступ к скрытым резервам человеческого разума и сделать качественный скачок в развитии возможностей нашего сознания. Нет оснований полностью исключать возможность того, что когда-нибудь мы научимся гнуть ложки усилием мысли. Но сегодня, когда перед каждым из нас стоит огромное количество куда более насущных, хотя и более прозаических задач, Стремление овладеть сверхъестественными навыками кажется пустой т р а т о й времени. Зачем мечтать о недостижимом могуществе, когда можно просто эффективнее использовать наше сознание со всеми его ограничениями? Хотя в настоящий момент оно не может сделать того, чего хотели бы многие из нас, наш разум имеет колоссальный потенциал, который нам было бы крайне важно научиться использовать. Поскольку не существует специальной отрасли знаний, которая занималась бы исключительно сознанием, не существует и общепринятой концепции того, как оно работает. Многие научные дисциплины затрагивают этот вопрос и предлагают свои идеи: нейронаука, анатомия нервной системы, когнитивные науки, искусственный интеллект, психоанализ, феноменология. Вот области знания, непосредственно занимающиеся вопросами сознания. Но любая попытка обобщить данные этих наук даст результат, подобный описанию слона слепыми. Описание во всех случаях р а з н ы е и не с в я з а н н ы е между собой. Конечно, мы будем и дальше получать важные сведения о сознании от всех этих дисциплин, но пока перед нами стоит задача построить модель, основанную на фактах и при этом достаточно простую, чтобы быть полезной любому. Я считаю, что из всех существующих моделей Наиболее полно охватывает интересующие нас аспекты работы сознания и может принести наибольшую пользу для практических целей феноменологическая модель сознания на основе теории информации. Феноменологической эта модель называется потому, что имеет дело непосредственно с феноменами сознания, событиями, которые мы осознаем и интерпретируем, а не с анатомическими структурами, нейрохимическими реакциями или бессознательными намерениями, которые обусловили эти события. Естественно, мы понимаем, что все происходящее в сознании есть результат электрохимических реакций центральной нервной системы, сложившихся за миллионы лет биологической эволюции. Однако феноменология считает, что события и вызываемые ими мыслительные процессы могут быть лучше поняты нами, если рассматривать их непосредственно, а не через призму какого-либо научного подхода. В противоположность чистой феноменологии, которая полностью исключает из своей методологии какие-либо научные теории, предлагаемая нами модель заимствует принципы теории информации. Они могут помочь нам понять, что происходит в сознании. Эти принципы включают в себя з н а н и я о процессах переработки, хранения, и с ч и т ы в а н и я сенсорной информации, то есть о работе внимания и памяти. Что же значит осознавать? В рамках предлагаемой модели все очень просто. Мы признаем, что существуют определенные осознаваемые события: ощущения, чувства, мысли, намерения, и что мы можем их направлять. Во сне некоторые такие события также имеют место, однако мы не в сознании, потому что не можем их контролировать. К примеру, человек видит во сне, что его родственник попал в аварию и сильно расстраивается. Он думает о том, что надо что-то сделать, чтобы помочь пострадавшему. Несмотря на то, что во сне человек в состоянии воспринимать информацию, испытывать чувства, думать и принимать решения, он не может влиять на эти процессы. Например, проверить истинность полученной информации. И поэтому можно считать, что он не в сознании. В сновидениях мы находимся в рамках одного единственного сценария и не можем произвольно менять его. В то время как события, из которых состоит сознание, то что мы видим, чувствуем, думаем и желаем, это информация, которой мы можем управлять и пользоваться. Таким образом, мы можем утверждать, что сознание – это ц е л е с о о б р а з н о упорядоченная информация. Эта сухая формулировка, при всей ее точности, не в состоянии полностью передать всю важность того, что за ней стоит. Поскольку внешние события существуют для нас только в том случае, если мы их осознаем, сознание означает субъективно переживаемую реальность, хотя потенциально в него может попасть все, что мы чувствуем, видим, слышим или вспоминаем. Все же большая часть существующей вокруг нас информации остается за его пределами. Таким образом, сознание как зеркало отражает то, что наши органы чувств сообщают нам о происходящем вокруг и в нервной системе. Но делает оно это избирательно, активно интерпретируя события и навязывая им свою собственную реальность. По сути, именно отражение, создаваемое сознанием, сумму всего того, что мы услышали, увидели, почувствовали и перестрадали от рождения до смерти, мы называем своей жизнью. Мы, разумеется, верим, что есть что-то и вне сознания. Однако прямо доказанным мы можем считать существование лишь того. Что находится в нем, будучи информационным центром, который обрабатывает сообщения о различных событиях от разных органов чувств, сознание может одновременно вмещать информацию о голоде в Африке, об изменении индекса Доу Джонса, запах х р о с мысли о том, что нужно купить хлеб и многое другое. Но разнообразие содержаний вовсе не означает беспорядок. Силы, которые упорядочивают информацию в сознании, мы можем назвать интенциями. или намерениями. Они возникают в всякий раз, когда человек осознанно чего-то захотел и представляют собой единицы информации, значение которой обусловлено биологическими потребностями или интернализированными социальными целями. Намерения действуют как магнитные поля, притягивая внимание к определенным объектам и отталкивая от других, удерживая наш разум сосредоточенным на одних стимулах в ущерб другим. Мы часто обозначаем проявление интенциональности другими словами, такими как инстинкт, потребность, в л е ч е н и е или желание. Но все эти понятия содержат в себе попытку объяснить, почему люди ведут себя определенным образом. Намерение — более нейтральное описательное слово. Оно не говорит, почему индивид хочет чего-то, а лишь констатирует, что он хочет. Например, всякий раз, когда уровень глюкозы у нас в крови становится ниже некоего критического значения, мы начинаем ощущать беспокойство. Может возникнуть раздражение, потливость, спазмы в животе. В результате действия генетически заложенной в нас инструкции по восстановлению уровня сахара в крови у нас появится мысль о еде, и мы будем искать ее, пока не утолим голод. Можно сказать, что этот инстинкт голода организовал содержание сознания таким образом. чтобы наше внимание сфокусировалось на еде, но это будет уже интерпретацией фактов, точной с позиции химии, но не существенной с позиции феноменологии. Голодный человек не осознает уровень глюкозы в своей крови, в его сознании просто появляется сигнал, который он привык распознавать как голод. Как только человек понял, что голоден, он может сформировать намерение добыть себе пищи. Если он так и поступит, Его поведение не будет отличаться от действий индивида, подчиняющегося биологической потребности или влечению, но он может и не поддаться голоду и руководствоваться другими более сильными намерениями, например такими, как желание похудеть, сэкономить деньги или соблюсти пост. Известны случаи воздержания от пищи по политическим или идеологическим соображениям. Так, демонстрируя решительность своего политического протеста, некоторые узники добровольно шли на голодную смерть. полностью игнорируя при этом свои биологические потребности. Все наши намерения, приобретенные или заложенные в нас генетически, организованы в иерархическую структуру целей, которая определяет порядок их предпочтений. Для протестующих узников стремление добиться политической реформы может быть важнее сохранения собственной жизни. Эта цель доминирует над всеми остальными. Большинство, однако, отдает предпочтение разумным целям, основаным н на телесных потребностях: прожить долгую жизнь, не утратить здоровье, заниматься сексом, есть досыта, наслаждаться комфортом. Социальная система также насаждает нам набор целей: быть д о б р о п о р я д о ч н ы м гражданином, много работать, как можно больше тратить, соответствовать ожиданиям окружающих. Тем не менее, внутри любой культурно-социальной среды Имеется достаточно исключений, доказывающих, что цели отдельных членов общества могут значительно отличаться друг от друга. Жизненные пути г е н и е в и с к у с с т в а святых, героев не поддаются описанию в рамках норм и правил, предлагаемых обществом. Существование таких людей показывает, что сознание можно организовать и по-другому. Каждый из нас свободен контролировать свою суб'ективную реальность.